а ему дать пятьдесят палок. Тогда вызвали Боакуса и Калеку. «Узнаешь ли ты свою лошадь из двадцати других?» спросил судья Боакуса. «Узнаю». «А ты?» «И я узнаю», сказал Калека. «Иди за мною», сказал судья Боакусу. Они пошли в конюшню. Боакус сейчас же промеж других двадцати лошадей показал на свою. Потом судья вызвал калеку в конюшню и тоже велел указать ему на лошадь. Калека признал лошадь и показал ее. Тогда судья сел на свое место и сказал Боакусу «Лошадь твоя!» Возьми ее, а калеке дать 50 палок После суда судья пошел домой, а Баокус пошел за ним. «Что ж, ты или недоволен моим решением?» – спросил судья. «Да нет, нет, я доволен», – сказал Баокус. «Только хотелось бы мне знать, почему ты узнал?»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 Поэтому я узнал, что ты настоящий хозяин лошади. Тогда Бауакас сказал, «Я не купец, а царь Бауакас. Я пришел сюда, чтобы видеть, правда ли то, что говорят про тебя. Я вижу теперь, что ты мудрый судья».